Глава 43. Методика выманивания из норы Девушки, поражённые экстренным методом утешения рухи, плакать перестали быстро, а дальше пришлось объяснять, и почему это был такой поток слёз. «Я плакала, потому что мне свету жалко», честно призналась Карина, вызвав ироничное фырканье в заглянувшего в кухню, чтобы прихватить плетенку с пряниками, не иначе, как Лелика угостить. «Нет, правда, очень жалко». Таня сразу припомнила, что лет Карине совсем немного, что подруг у нее никогда в жизни не было, что по общению с окружающими Коруся еще ребенок ребенком, так что насмешливо фыркать и не подумала. Наврана посмотрела строго, призывая к порядку, а смутившуюся Каринку обняла. Та тут же припала к ее плечу и счастливо разулыбалась. «И что вот делать с таким птенчиком?» — подумала Таня. А потом сама же себе и ответила. «Как что? Только любить и стараться понять. Вот мне, например, сейчас очень даже понятно, как можно расплакаться, потому что проблемы у подруги. Каринке морально пока хорошо, если лет 13-14 причем трогательных до невозможности. Бедная моя пташка. Ладно, с карусей все понятно. Осталось только разобраться, что именно стряслось у Светы». Выяснить это оказалось посложнее. Светлана Руху не знала, так что откровенничать при незнакомых не собиралась. Впрочем, умная Регина быстро решила эту проблему. Она бочком соскользнула с дивана, и упала на пол, вызвав испуг у Светы. «Ой, вы... вы же лиса!» — ахнула поражённая Светлана. «Какая вы красивая!» — простодушно добавила она. «Я мало того, что красивая, но ещё и умная!» — достойно приняла комплимент Рууха. «А ещё я лисья сваха!» Расчёт был верен как ни крути. Но если нет никаких бед и катаклизмов, Большая часть девичих слёз проливается именно по причине некоторого непонимания с противоположным полом. Светлана изумлённо возрилась на лесу. Да-да, моя дорогая, с превеликим достоинством кивнула Рууха. У лис тоже какие только проблемы не случаются. Хочешь выманить осторожную дичь из норки, покажи, что тебе она вовсе не интересна. Увлеки ее каким-то совершенно иным действом. Уж кто-кто, а это приотлично знают, умеют и практикуют». Руха и не подумала о чем-то выспрашивать Светлану. Наоборот, она сама стала рассказывать, причем даже не ей, а всем собравшимся во главе с Татьяной о некоторых забавных лисослучаях. «И вот этот чудак и нору вырыл по правилам и дичь принес» а сам в аккурат перед приходом своей лисички вляпался в болото. Причем не просто в болото, это не проблема. Окунуться в чистую воду, отряхнуться как следует и всё. Шубка как новенькая. Так нет, это недоразумение влезло в ряску и стало не рыжим, а зелененьким таким. А ряску еще и смыть да стряхнуть с себя быстро — это сложновато, прямо скажем. «Для того, чтобы от этого безобразия избавиться, надо было приложить усилия. Он чего-то заупрямился». «А почему?» — удивилась Светлана. «Да кто ж его знает?» Лукаво подмигнула Тане руха так, что всем стало совершенно очевидно. Уж это «кто же его?» К ней точно не относится. Она знает все. «И что лисичка?» Непосредственная Карина — Широко открыв глаза, смотрела на рууху. А что, лисичка, на чудище болотное она не подписывалась. Сами понимаете, трудно общаться с неряхой. Он же на хвосте в нару чего только не притащит. Еще и лиску свою испачкает. Я уж не говорю о лисятках. Так что, если бы она на такого лесовина наткнулась, то развернулась бы и убежала. И что было? Как что? Пришлось цапнуть его за ухо, силой хилапными огневыми пинками приволочь его к обрыву и столкнуть в речку. И что, что был ноябрь? И ничего такого. Льда еще не было. А так как вода бодрящая, плавал он быстро и очень энергично. Куда там той ряски на нем удержаться? Да, работа у меня такая. Притворно вздохнула руха. Критические моменты, Требуют серьезных мер. Тем более, что мои меры полностью себя оправдали. Уж какой он из воды выскочил, прямо любодорого. Чистый, красивый, хвост трубой, уши торчком. Весь трясется и отряхивается, отряхивается и трясется. — А лисичка, она это видела? — Карина восторженно смотрела на Рууху. — Так вот именно в это время она и появилась. Удивилась, конечно но все можно объяснить, если умеючи». «И что вы сказали?» — подала голос любопытная басина. «Сказала, что трясется он от чувств, а встряхивается, чтобы понравиться. Так переживал, что он недостаточно яркий, что решил ради лисоньки искупаться. Она посмотрела на реку, а тут как раз и снег пошел. Короче, у них сейчас уже и дом прекрасный» и лесятки славные, и молочная ферма. Алисонька очень творог любит. А главное-то это «Что?» — подхватил Терентий. «Главное, проигрыш с блеском был превращен в полный успех. Ура мне!» — скромно сказала Руха. Когда все ею должным образом повосхищались, Таня спросила. Алис что про это думает?» А он не думает, он действует. В холодное время года мимо речки больше вообще не ходит. Чисто на всякий случай, усмехнулась Руха. И меня почему-то обходит еще дальше, чем речку, причем круглогодично. Прямо уж и не знаю, от чего это. Все так ярко представили несчастного лиса, что Света напрочь перестала стесняться и выглянула из норки, вздохнув. «Я бы тоже хотела кое-кого в речку столкнуть, и хорошо бы именно в ноябре». Для исключительно добродушной Светланы это было сильное замечание. «И кого же?» — нейтральным тоном уточнила Таня. «Да эту, которая вернулась», — выдохнула голубка. «Лену». «Лена это замялась Таня. «Это жена Андрея, та самая, которая его бросила» потому что нашла богатого, а андрей от этого чуть с ума не сошел она же ему все в лицо высказала что он и не такой хиинесякой и неудачник и слабак и еще много чего даже то что совсем никогда говорить нельзя покраснела света я же снаружи слышала нет я не то чтобы подслушивала просто мне надо было понять, как бывает у людей в смысле у обычных людей. «Ой, девочка!» — фыркнула Руха. «Да люди иногда так орут, что можно уши затыкать, а всё равно услышишь. Впрочем, лисы такие же. Так что не переживай по пустякам. Переходи к сути». «Так я ж говорю, что она, вот эта Лена, взяла и вернулась». горестно вздохнула Светлана, машинально потерв глаза. «А он что, ещё не развёлся?» — удивилась Таня. «Пока назначено время на примирение». Не знаю, какое там могло быть примирение, когда она вообще не явилась на заседание, а Андрей честно сказал, что жить с ней нипочем не будет. И что же, ему даже не хватило ума замок сменить, удивилась Руха. Нет, замок он сразу сменил, но она его сломала. Как сломала, изумились все присутствующие. Нет, не сама, конечно. Вызвала кого-то, кто это делать умеет. Показала паспорт с пропиской. Прописана она пока у Андрея, раз их еще не развели. Вот ей двери открыли, а он-то в командировке, а она уже и вещи свои обратно разложила, и беспорядок устроила в кухне, и...» Света безнадежно махнула рукой. «И он так расстроится, когда приедет». «А ты его предупредила?» «Нет, с ним пока нет связи». Он говорил, что там, куда едет, не всегда сеть работает. И что теперь делать? Пока она говорила, то Таня, то Руха поглядывали на абсолютно невозмутимую Шушану, которая сидела на столе около Таниной чашки и рассматривала тарелку с сушками. Причем было очевидно, что о вторжении она знает все и даже больше. А вот почему не остановила почти бывшую Елену, «Говорить сейчас точно не станет». Пришлось Тане отвечать расстроенной Голубке. «Светочка, так ты сейчас и не можешь ничего делать. Она там прописана, имеет право находиться, пока нет развода». «Андрей огорчится», — понурилась Света. «Он взрослый мужчина. Он справится и с огорчением, и с Леной». «Думаешь?» — слегка воспряла Голубка. «Таня совершенно точно права». Подхватила Руха: "Не волнуйся. И вообще, не нужно собирать все проблемы, как как разбросанные носки. Вот у меня Лёлик, к примеру, совершенно очаровательный лисик, но с носками у него прямо беда-бедой". Рассказ о том, как мать Лёлика пыталась отучить его от засеивания носками всей территории их дома, развеселил всех присутствующих настолько, что что даже Света перестала переживать. «И правда, что это я, а? Андрей, он сильный и умный, он точно сможет со всем справиться», — решила она. «А кухня? Кухню я еще раз уберу, не страшно». Когда утешенная Света в сопровождении Карины ушла к себе, руха развернулась к Шушане. «Ну, рассказывай скорее, а то я лопну от любопытства. Почему ты не спустила ту негодяйку с лестницы, «Или вообще не сделала так, чтобы она не нашла подъезд? Ты же запросто это могла!» «Могла, конечно!» — кивнула Шушана. «Но принципиально не стала. Понимаешь, это Света. Она не просто девушка, а голубка, приносящая богатство и успех любому мужчине, за которого она замуж выйдет». Тут пришлось немного ввести Руху в курс дел, а потом переждать ее возмущение — из-за поведения безмозглых родителей Голубки. «Да разве ж так можно было! Хорошо еще, что ей повезло, что вран пролетал над той местностью, что сокол вмешался, что вообще полез в сундук, что да вообще девочка очень везучая, видимо, в противовес наличию барана папеньки. Вот еще удумал кому-то говорить о таком даре дочке, и нечего мужу об этом знать». «Лишние знания, лишние печали». Руха даже слегка заискрилась, но быстро взяла себя в лапы и уточнила. «Так, а этот Андрей чем проштрафился?» «А, Шушаночка, он же влюблён?» «Влюблён, конечно. Ещё бы ему в нашу свету не влюбиться. Но но он как-то не совсем понимает, кто она такая. Нет, про крылья он знает и млеет от этого». «А вот следующий шаг собрался делать не тот». «Это как?» — прищурилась Руха. «Мы же о Свете говорим», — напомнила Норуш. «У нее воспитание, прямо скажем, не очень людо-современное. Для нее за признанием в любви должна идти свадьба, а не романтические времяпроводилки», — фыркнула Шушана. «А Андрей как раз на это и нацелился». Нет, наверное, его тоже можно понять. Развод пока не дают. Он влюблён в девушку потрясающей красоты и прочих достоинств. А потом, с первой-то женой у него так и было, сначала пожили вместе, а уже затем он сделал предложение. Да и боится он нового брака. Я слышала, он с мамой по телефону говорил. И что, про Свету рассказал? — насторожилась Руха. — Нет, про нее он ничего не говорил. Просто сказал, что он не будет торопиться с новым браком. Ему бы первый окончательно пережить. — А вот тут он не прав, — посерьезнела Лиса. — Он что, действительно не понимает, что с такой, как Света, так нельзя? — Видимо, не понимает. Вот я и решила, не буду я его выручать. Пусть ему его первая жена и напомнит, «Насколько разными бывают девушки! А то начнет Свете на всякое разное намекать, разочарует и испугает еще девочку. Она-то полная противоположность его Лены». «Шушаночка, какая же ты умница!» — обрадовалась Руха. «Вот именно так и надо. Контраст это по-нашему. Вот вам, уважаемый, ваша Лена-крокодилица, а вот голубка Света». «Вот и думаете как и с кем правильно общаться!» «Вообще-то Андрей об этом как раз и думал. Нет, не так. Он больше ни о чем думать не мог. Работу, конечно, делал. Но как только она заканчивалась, ему вспоминалась его Светлана. «Приеду и надо будет переходить на новый уровень», — мечтал он. «Я же вижу, что мое отношение к Свете взаимно». С его точки зрения всё было логично и правильно. Нет, он видел, что Светлана абсолютно иначе реагирует на его знаки внимания. Не так, как Елена, которая сама ему на шею вешалась, явно учуяв, что зарабатывает он хорошо, а дальше будет зарабатывать еще лучше. Видеть-то видел, но правильные выводы сделать не получилось. Тем более, что при слове «брак» у него аж глаз дергаться начинал. Сразу звучали в ушах визгливые оскорбления Лены, которая жила с ним только и исключительно ради денег. Неожиданно вышло так, что свою работу Андрей закончил раньше. Сидеть в командировке без дела не было никакого смысла, поэтому он согласовал с начальством досрочное завершение поездки и отправился домой, решив, что сделает Свете сюрприз. «Не буду звонить, приеду, куплю цветы, что-нибудь из деликатесов и буду ее ждать». Сюрприз вышел на славу. Правда, вовсе не для Светы, а для него. Стоило только подойти к входной двери, как волосы на затылке встали дыбом. Замок в его входной двери был другим, а сама дверь чуть приоткрыта. Андрей осторожно опустил на пол дорожную сумку, пакеты с продуктами и букет цветов, а сам шагнул к двери, толкнув ее. «Ой, Андрюшенька!» Взвизгнула его первая и почти бывшая жена, которая увидела его машину, парковавшуюся на улице, спешно открыла дверь и ринулась переодеваться в безотказное средство возвращения. Исключительно соблазнительный комплект белья, чуть скрытый легкомысленным коротким халатиком. «Любимый, а я вернулась, понимаешь? Я просто не могла больше жить, думая, как ты тут совсем один без меня?»